64. -е. Я пересказал эту повесть Нори, хотя до драматических талантов Бэкмана мне было очень далеко. «Лети дальше, прекрасное дитя», — переспросила она. «Самое грустное прощание на свете. Думаешь, это все правда?» «Думаю, да. Звони, Оливии. Сью секунду». Я набрал номер. «Ну, конечно, мистер магрет промолвила секретарша в трубке. «Вы свободны завтра?» «Через два дня миссис Дюпон уезжает в Санкт-Морец. Она надеется, вы простите ее за такую поспешность и вставите в свое напряженное расписание, поскольку она пробудет в Швейцарии четыре месяца. Я пообещал прийти к Оливии на квартиру завтра в полдень. Адрес? Максимальное приближение к Букингемскому дворцу, возможное в Америке. Парк Авеню 740. Там росли Жаклин Кеннеди... И прочие легендарные наследники и наследницы без числа. Старый, богатый Нью-Йорк в чистом виде. Неколебимый, сидеющий, келейный и надменный доскомины. Повесив трубку, я заметил, что у меня жужжит мобильный. Номера я не опознал. Какой-то рынок золотой путь. «А это кто?» — спросила Нора. «Я подозреваю, первый, кто звонит по объявлению про Александру».